Глава 22. Вера. Что-то случилось. Это единственное, о чем я думаю, пока бегу в соседнюю комнату, отведенную когда-то для меня, и отыскиваю в ворохе одежды первый попавшийся халат. Кожа покрывается мурашками. Сердце стучит, как ненормальное. За грохотом стекла внизу слышатся голоса. Несколько мужских и, по-моему, различимый женский. Что за... Кто эти гости? И почему они так себя ведут? судя по тому, что за окном еще темно на часах раннее утро. Закончив с тонким поиском Натальи, взбиваю вьющиеся волосы и выбегаю в холл перед лестницей, сталкиваясь там с Адрианом. Он, кажется, зол. По крайней мере, выражение лица смотрится сурово. «Я слышала какие-то звуки», — говорю, заглядывая за его плечо. Внизу, возле входной двери, с ноги на ногу переминается Георгий, тот самый помощник, который сопровождал Грека на приеме в отеле. «Доброе утро, Вера», — произносит мужчина нервно. «Простите, что разбудил». «Доброе утро», — отвечаю, сжимая ворот у халата. «Ничего страшного. Что здесь произошло?» Осматриваю прихожую, замечая на полу осколки от стеклянной вазы, которая еще вчера вечером стояла на небольшом деревянном комоде. «Все в порядке», — говорит Адриан, проходя мимо меня и направляясь в свою комнату. «Мне надо уехать, Вера». «Сейчас?» — удивленно спрашиваю. Понуро бреду за ним и прислонившись плечом к дверному косяку, молча наблюдаю, как Макрис небрежно скидывает пижамные штаны, оставаясь в трусах, и быстро натягивает джинсы, а затем тянется к шкафу за футболкой. «Что случилось, Андрей? Ты можешь мне сказать?» «Все в норме», — отвечает он отстраненно. Тело бьет дрожь, но я старательно это скрываю. Довольно странно в условиях гуманитарного коридора предъявлять претензии. «Но черт возьми!» «Мне хочется это делать, как никогда!» За пару минут словно чужими становимся. Установленные мной правила вдруг кажутся ужасно глупыми. «А что, если на самом деле Адриан не свободен? И я сейчас в этом доме на правах любовницы!» Таких женщин я никогда не обвиняла, но сама к домашним мужикам относилась с опаской и брезгливостью. Нервно облизываю губы и смотрю на него в упор когда Макриса, накинув кожаную куртку, подходит к двери и обхватывает мои плечи ладонями. «Сама ничего там не убирай. Как приеду, все решу. Отдыхай и ни о чем не думай». «Отдыхать?» — усмехаюсь. «Серьезно?» «Кто это был, Андриан? Женщина? Твоя? Ты не свободен?» Руки на моих плечах напрягаются. «Вчера верила. А сегодня что?» — усмехается он, горько кружа глазами по моему лицу потупляю взгляд. «Доверие — тонкая материя, которую мы сожгли в пепел еще два года назад, поэтому я ничему не удивлюсь, но ему знать не обязательно». «Ни в коем случае не выходи из дома», продолжает Адриан давать наставление. «Я поставлю его под охрану». «Куда ты поедешь?» — обрываю его речь. «Нужно решить одно дело. Как освобожусь, сразу вернусь». Макриса нависает сверху, подцепляет мой подбородок пальцами и небрежно целует в губы. Поцелуй затягивается. В нос проникает знакомый запах, успокаивает и дурманит. Как завороженное слежу за тем, как он отстраняется, и моргаю. «Да», — Адриан оборачивается перед лестницей и осматривает меня с головы до ног, задерживая взгляд на ступнях. «Одень что-нибудь на ноги, иначе поранишься». Киваю, глядя на удаляющуюся широкую спину. «Еще раз простите, Вера», – виновато проговаривает Георгий перед уходом. «Всего доброго». «Уснуть совершенно не получается, поэтому я умываюсь и все утро пытаюсь читать «16 законов успеха» Наполеона Хилла. Книгу, которую захватила сюда совершенно случайно и ни разу за полмесяца не открыла, до сегодняшнего дня. В полдень, обувшись в кроссовке, спускаюсь на первый этаж, И, осмотревшись, замечаю внушительный отпечаток на штукатурке. Именно сюда угодила злосчастная ваза. Веником сметаю основную часть стекол к порогу. Отодвигаю коврик. И, подняв с пола чек, по всей видимости, выпавший у кого-то из нас, иду за совком на кухню. Инстинктивно проверяю чек перед тем, как выкинуть его в мусорное ведро. И замираю, потому что держу в руках парковочный талон из аэропорта. И, судя по времени его выдачи, сегодня ночью выпал он, скорее всего, из кармана Георгия. Закусив губу, прикрываю шкаф Сурно и направляюсь в кабинет. Подключив компьютер, усаживаюсь в кресло, скидываю обувь и подбираю под себя ноги. На сайте просматриваю, какие именно рейсы приземлились сегодня ночью. Два из Москвы и по одному – Стамбул и Салоники. Салоники... Отворачиваюсь к окну, заламывая пальцы. Значит, эта женщина прилетела из Греции? И почему сразу направилась сюда? Если ее встречал Георгий, значит, она не чужая. И как мне все узнать? В телефоне нахожу контакт младшей сестры Макриса и, уточнив, что время в Греции не совсем ранее, набираю. Лично мы виделись лишь однажды, когда она приезжала к Андриану два года назад. Не скажу, что мы стали лучшими подругами, но вполне друг другу симпатизируем. «Вера, какими судьбами?» — отвечает девушка по-английски. «Привет, Фиала. Не отвлекаю?» «Нет, я на работу собираюсь. Вернее, уже из дома выбегаю. Проспала, как обычно, дурья башка, представляешь?» «Ясно. Фиала, извини, но у меня к тебе вопрос. Довольно странный, поэтому не удивляйся». «Заинтриговала. Слушаю». Пытаюсь глотнуть ком, застрявший в горле. Может, кто-то хотел бы оставаться в неведении, но я всегда делаю выбор в пользу обладания информацией. Возможно, вся фишка в том, что я журналист. «Вера, а ты еще здесь?» «Скажи, пожалуйста, у Адриана есть женщина?»